с каждым месяцем, неделей, днем, пребывала и пребывала в полку доходяг. Овладев порожней миской, доходяги толкались возле раздаточных окон, конючили, ныли, выпрашивали добавки, мешая старшим десятка получать тазы с похлебкой, с кашей, с чаем, если мутную, банным веником пахнущую жижу можно было назвать чаем.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 совали в карманы, уносили в леса и к костеркам. Казахи, а их в первой роте закрепилось человек десять во главе с Толгатом, которого из-за трудности выговора бойцы крикали Толгаем, презирали доходяк, плевались, «Адремкал! Фу на тебя!» Брезгливо выбрасывали из супа или из толченой картошки комочки свинины. Начался обмен».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 Кругом дразнится «У, чушка поганая, хрю-хрю, чушка!» Чтобы забрезговали, не ели мясо казахи. И пришел срок, когда Талгат повелительно сказал сайтын ал -гыр! Черт бы тебя побрал! Ешьте все, ешьте! Аллах разрешил из-за трудностей момента. Ословеете, будете как они». Презрительно махнул он ложкой на сзади толпящихся, ждущих подачки доходяк. Давясь, плача, казашата тоили суп со свининой. Наевшись, выкрикнув «Остопрала!», отбегали от стола в угол столовой поблевать.